Глава четырнадцатая. Юнона. «Он обещал вывести меня на прогулку!» Налетаю на человека, который приносит мне еду, и переворачиваю поднос, наплевав, что вся еда оказывается на полу. Прошло три грёбаных дня с того унизительного момента, когда мы с Аресом сняли видео для моего мужа. Я не имею понятия, какой была реакция Аслана на увиденное. Но будь я на его месте, то отреклась бы от такой жены. Он должен понимать, что я навсегда потеряна и больше не вернусь. А если бы вернулась, то стало бы для него позором. Теперь, когда я больше не маячу у него перед глазами, ему не придется жить с напрасной надеждой на то, что однажды я посмотрю на него иначе. Не будет такого. 6 лет он ждал, но пропасть между нами становилась лишь глубже. Несмотря на физическую близость, которую он так жаждал и которую получил спустя год брака, все стало только хуже, я просто не могу любить его так как ему необходимо, хотела бы да не вышло за шесть лет мои чувства к нему не изменились, разве что на смену благодарности и доброму отношению пришло презрение которого не было раньше, а следом за этим и полное разочарование. раньше он казался мне благородным рыцарем, рисковавшим собой ради любимой девушки, но годы проведенные внелюб любви превратили рыцаря в уставшего и опостылевшего, зажравшегося короля, мерзкого и эгоистичного. Находиться в одиночестве все тяжелее. Мне начало казаться, что я схожу с ума в этой тишине, и время я отсчитываю только по приемам пищи. Это все, что мне остается. Я не знаю, чем себя занять, но священное писание, которое принесено для того, чтобы я раскаялась, так и лежит нетронутым». Вера во мне в то, что Минотавр смягчится, стремительно тает, а в голову лезут жуткие мысли. Поэтому я решаю воспользоваться единственной возможностью как-то изменить ситуацию. Как только слышится скрежет в замке, я прислоняюсь к стене рядом с выходом и жду, когда дверь приоткроется. Полотно медленно отодвигается, и словно в насмешку надо мной помещение пронзает полоска света. Злость вспыхивает в груди, опаляя все внутренности. Именно тогда я делаю рывок. «Я не крыса жить в подвале!» Воспользовавшись моментом неожиданности, я умудряюсь сбить охранника и вылететь из подвала. Щурюсь от яркого света, но, не останавливаясь, вбегаю вверх по лестнице. «Стой!» — кричат мне вслед. Я слышу тяжелые шаги за спиной. Но меня не остановить. Я лечу не просто к свету, а к самой жизни, которой пышет этот дом по которому витают слюновыделительные ароматы, в котором слышатся голоса. Я бегу, не разбирая дороги. Распахиваю дверь за дверью, пока не оказываюсь в просторной гостиной с окнами от пола до потолка. Здесь столько света, что в нем можно купаться. Новая вспышка гнева дает еще один толчок бежать без оглядки в мир, где есть жизнь, а не существование. «Остановись!» — гремит голос. «Ловите ее!» Но меня сейчас ничего не остановит. Я вижу выход из дома и лечу к нему. Дверь распахивается, и порог переступает какая-то женщина. Но я не смотрю на нее и прошмыгиваю мимо, отталкивая ее в сторону. «Ох, батюшки!» Ох, это она, когда падает от моего толчка. «Блядь! Ловите ее!» Орет тот, кто должен был меня накормить, но провалил эту миссию. «В другой ситуации я бы позлорадствовала». А пока все мое внимание сосредоточено только на том, чтобы выбраться из этой тюрьмы, больше напоминающей ад. Я сбегаю с крыльца, и у меня есть мгновение, чтобы оценить ситуацию. «Сучка убегает! Ворота закройте!» Внезапно мне на выскакивает здоровенный мужик. Я мгновенно меняю траекторию, но и с другой стороны на меня надвигается охрана. Тогда я кидаюсь по единственному направлению, где никого нет. Передо мной бесконечная аллея и забор, что маячит впереди. «Дура, там собаки!» — кричат мне вслед. Но в голове пульсирует только одна мысль — любым способом выбраться отсюда. Звуки растворяются, только шум моего дыхания и ничего больше. Я вижу высоченные глухие ворота, которые мне никто не откроет. От них в стороне будка охраны и дерево рядом с монолитной кирпичной стеной. Паника рождается изнутри. Я кидаюсь к дереву, рассчитывая с него перебраться на стену, когда сквозь звуки моего дыхания прорывается собачий лай. Я оборачиваюсь и вижу двух доберманов, летящих на меня. Адреналин бушует в крови, когда я бросаюсь к дереву, надеясь взобраться на него до нападения. Но в этот же миг один из псов совершает прыжок, и я чувствую, как мощные челюсти сжимаются на моей плоти, разрывая ее.